Может, она смогла выйти на Симону? Цирилу нужно что-то говорить, и я понимаю, как ему не хочется этого делать. Но и молчать все время нельзя. Каким образом? В голосе Александра появляются издевательские нотки. Моржикова поехала в дом маркизы Бриньоны, чтобы познакомиться? Ты веришь в такую чушь? Не кричи, просит его Цирил. Я не знаю, откуда у нее визитная карточка. Не знаешь? В этот момент, очевидно, Александр достал пистолет и наставил его на бывшего друга. «Стой спокойно!» — командует он. «Я звонил в агентство, и мне сообщили, что еще вчера ночью передали тебе адрес, где скрывается Моршикова. Ты, как видно, не сумел до меня дозвониться или не смог меня найти?» В этот момент Цирил понял, что оправдываться бессмысленно. Александр ему все равно не поверит. Но Цирил был профессионалом, прошедшим войну — а мой бывший друг всего лишь неудачником, плейбоем, игроком, прохвостом, брачным аферистом, но не убийцей. И Цирил решил его опередить, но на этот раз он ошибся. Очевидно, Александр был очень зол, к тому же он прекрасно знал, с кем имел дело, и был наготове. Через несколько секунд я услышала два выстрела, прозвучавших почти одновременно. Еще через секунду раздался звук падающего тела. Цирил сумел быстро достать свой пистолет, как это бывает в кобойских фильмах. И оба выстрелили почти одновременно. Насколько же они не доверяли друг другу? — Интересно, а кто из них упал? — размышляла я в этот момент. Я не знала, чему радоваться. Если убит Александра, то Цирил вернется и выполнит свои угрозы. А если убит Цирил, то Александра может, войдя в гараж, найти меня и подвергнуть еще большим издевательствам. Я стою и стараюсь не дышать. Потом я слышу звук шагов. И стук дверца автомобиля. Машина уезжает. И я перевожу дыхание. Теперь я знаю, кто лежит на земле перед гаражом. Это Цирил. Видимо, Александр успел выстрелить первым. А невольным виновником случившегося стала опять я. Александру никогда и в голову не придет, что я запомнила восьмизначный номер телефона, который высветился на аппарате его знакомый. Он, наверное, вообще забыл об этом. А Цирил просчитался. Не Александру выстрелил первым. Но от этого мне не легче. Машина уезжает, и я остаюсь одна, абсолютно одна, закованная в наручники. Наверное, мне нужно более подробно рассказать, как я мучилась всю ночь, пытаясь расшатать кольца, как стерла себе руки до крови, как миллиметр за миллиметром вытягивала кольца из стены. Не меньше восьми часов. Ужасно хотелось пить, но еще страшнее была мысль, что умру здесь голодной смертью или от жажды. Ведь меня могли не найти. Забыла сказать еще об одной неприятности. Конечно, о ней можно не говорить, но если быть предельно откровенным. В общем, пить мне очень хотелось. Но еще больше хотелось в туалет. Я терпела несколько часов, а потом поняла, что это глупо. Все равно здесь никто не появится. А помочь себе могу только я сама. В такой ситуации люди обычно теряют стыд. Вот и я не стала дожидаться, пока мне принесут судно или освободят. Вы уже, наверное, догадались, что я сделала. Запаха почти не было, но я была вся мокрая. Я по-прежнему дергала кольца, чтобы вытащить их из стены. Похоже, они были закреплены недавно, иначе они бы не поддались. Миллиметр за миллиметром, как же мне было тяжело! Сколько раз я кричала и плакала, но все равно дергала эти проклятые кольца. И, наконец, одно упало мне на колени». Потом пошло легче, я дотянулась до какого-то молотка и с его помощью справилась со вторым кольцом за полчаса. И вот, наконец-то, я вышла из гаража. На земле лежал Цырил. он уже остыл, а на его губах была та презрительная улыбка, из-за которой я его так не любила. Я поднялась в дом. Здесь никого не было. В холодильнике я нашла паштет, масло, бутылку вина, ветчину. Хлеба не было, но меня это не остановило, и я с жадностью поела. Уже позже я узнала, что дом находится в районе, примыкающем к Тулону, с другой стороны от Ниццы, и о нем никто не знал, кроме Александра. Значит, если бы я не выбралась из гаража, мы бы так и остались вдвоем, убитый Цирил и умерший от голода Ксения Моржикова. Очень обидно было бы умереть в таком прекрасном месте. Я хотела сразу же позвонить Симоне, но потом решила сначала привести себя в порядок. Постирав белье, я развесила его сушиться, помогая этому процессу феном, который нашла в комнате. Интересно, зачем у фен? С его вечно жирным рядом он приводил сюда своих знакомых женщин? Наверное, на моем месте любой мужчина сразу же позвонил бы в полицию или Симоне. Но я не мужчина, я не могу принимать людей в мокром белье, к тому же мне еще пришлось вытереть лужу в гараже. Словом, перед тем, как позвонить, я привела себя в порядок. И лишь затем набрала номер Симоны. Оказывается, они уже сходили с ума, пытаясь меня найти.